Глава десятая. Гости. Арда молча сидел в вагончике и чиферил. Иногда он поднимал голову и смотрел в небольшое окошко, под которым работал экскаватор. Времени неумолимо бежало вперед. До заветной цели оставались считанные минуты. Однако мало кто знал, что и самому авторитету оставалось совсем немного жить на этом свете. Постоянные отсидки в тюрьмах и на зоне давали о себе знать – Татарин был безнадежно болен, поэтому он так стремился поскорее осуществить свою мечту и выполнить волю родителя. «Это мое предназначение в этой говенной жизни!» Опустив голову, едва слышно прошептал авторитет. «А больше мне тут делать нечего». Рядом безмолвно стоял долговязый стропила. Он тупо смотрел в потолок. «Что?» – не расслышал здоровяк. «Который час?» – спросил авторитет у своего телохранителя, хотя у самого на руке были часы. Стропило недовольно вздохнул и зло проскрипел, как несмазанная телега. «Не знаю. Часы на вокзале посеял сегодня, когда камеру хранения подламывали». Татарин презрительно зыркнул на собеседника. «Вот вечно у вас, никак у людей!» – вздохнул он и отвернулся к окошку. Долговязый зэк ничего не возразил. Он сунул руку в карман, вынул пистолет, демонстративно потер оружие, а рука в своей куртке и заглянул в черное отверстие. «А ну, не болой, бросил Орда. «Да я так!» «И так не стоит!» Долговяз удивленно пожал плечами, спрятал оружие и продолжал неуклюже топтаться на одном месте. «Да не топай ты!» Заметано. Стропила замер. «Сходи, посмотри!» – приказал авторитет. «Чем там братва занимается? И позови хряща!» «Заметано!» Зек готов был выполнить любой приказ авторитета, но этого не пришлось делать. Дверь сама отворилась, и в вагончик вошел возбужденный, раскрасневшийся хрящ. «Легок на помине!» – воскликнул Стропила и вопросительно посмотрел на авторитета. Арда сделал знак рукой, чтобы зэк замолчал. «Но как там? Что слышно?» «Все в порядке». Татарин кашлянул и, промокнув губы, привстал. Глаза его горели. «Нашли?» Хрящ прошел в конец вагончика и сел на табурет. «Кажется, нашли». «Что значит «кажется»?» Хряща передернуло, и он брезгливо сморщился. «Трупы!» «Трупы?» Обрадованно переспросил авторитет своего подельника. «Они самые!» Орда облегченно вздохнул. «Много? Да уже несколько трупов откопали!» Побледневший хрящ недовольно осмотрелся, словно что-то искал. «Бухалова есть? Успеешь еще надраться!» Презрительно бросил Орда и снял с вешалки кепку. Хрящ скривил губы. «Пока стакан водки не осушу...» «С места не сдвинусь!» «Что?» «А вот хоть стреляй!» Замотал головой хрящ. «Я трезвым не пойду к этому месиву из человеческих останков!» «Что? Бунт?» Татарин сунул руку в карман и, медленно вытащив пистолет, с любопытством посмотрел на оружие. «А что? Это идея!» Усмехнулся он. Хрящ испуганно посмотрел на подельника... Потом перевел взгляд на стропилу. Тот тупо наблюдал за разборкой между двумя давними корешами. «Ты что, вальтанулся?» Дрожащим голосом произнес испуганный хрящ. «Да нет, вот просто думаю, что ты прав». «В чем?» Авторитет добродушно усмехнулся и, засунув пистолет обратно в карман плаща, сказал. «Да в том, что нужно президентифицироваться а то в самом деле еще вытошнит». Присутствующие облегченно вздохнули. «Мудрое решение!» – выдохнул Хрящ. «Не мешало бы и братве по сотке капнуть». «Обойдутся!» – фыркнул Татарин. Стропила одобрительно кивнул головой. «Точно!» – сказал он. «А то еще перестреляют друг друга, когда золото увидят». «Так никто ж, кроме нас, не знает о том, что в сундуках» возразил Хрящ. Арда махнул рукой. «Береженого Бог бережет!» Подручные татарины не стали возражать. От братвы можно было всего ожидать. Среди них были отъявленные головорезы, которые за копейку удушат родного брата. Орда кивнул подельнику. «Пойло в тумбочке!» Хрящ, понимающий, улыбнулся и достал из тумбочки бутылку водки. Там оставалось еще несколько бутылок спиртного. «А где посуда?» «Там же». Крепыш снова полез в тумбочку и вынул стаканы, три яблока и салфетки. Быстро протерев яблоки бумажными салфетками, он положил их на стол и разлил водку в стаканы. «Ну что, господа зэки?» Поднял почти полный стакан водки хрящ и весело произнес свой любимый тост. «За успех нашего безнадежного дела!» «Не каркай!» А, ладно, будем. Преступники дружно осушили свои стаканы, правда, Орда до конца не допил, закашлялся и отставил свой стакан в сторону. Он быстро вынул из кармана платок, промокнул пересохшие губы и отошел к окну. Эх, хороша чертовка! Выдохнул Хрящ. Что хорошо, то хорошо! Согласился Стропила, откусывая огромный кусок от красного спелого яблока. «Теперь можно и в ад!» Откашлившись, Орда раздраженно произнес. «Хватит бакланить, время не и так в обрез. Сперва дело, а уж потом...» Что потом, приятели не расслышали. В дверь громко постучали. «Обери быстро!» – приказал татарин Хрящу, указывая на пустые стаканы и бутылку. Хрящ быстро исполнил приказание – Остропило, нащупав пистолет в кармане, открыл дверь. В помещение вошел здоровый Бугай со шрамом на щеке. В чем дело? У нас проблемы, спокойно произнес Бугай и кивнул головой назад. Ордан охмурил черные брови. Что случилось? Менты? Зэки не понимающие, переглянулись. Менты? Переспросил Хрящ. «Ну, менты или комитетчики», – развел руками Бугай. «Я точно и не понял». При упоминании о людях из КГБ Татарин обреченно усмехнулся. «И что им нужно?» Бугай пожал широкими плечами. «Хотят переговорить с тобой». «А не было среди них такого щуплого рыжего мужичка?» – поинтересовался авторитет. «Не знаю, они в тачках сидят». «А сколько машин?» «Две!» Арда повернулся к хрящу. «Дай-ка закурить!» Подельник достал из кармана пачку сигарет и протянул патрону. Тот нервно схватил пачку и, вытащив сигарету, прикурил. «Ладно, зови гостей!» Бугай вышел. «Что-то мне не нравится этот визит!» Засопел хрящ и, нащупав рукоять пистолета, тоже закурил. Орда усмехнулся. «Это реальность. Принимай ее такой, какая есть». «Уже готов». «А вот и хорошо». Татарин повернулся к стропиле и приказал. «Иди к ребятам и будьте наготове. Возможно, будут крутые разборки». Телохранитель глубоко вздохнул. «Понял». «И пусть экскаваторщик чуток отдохнет», добавил авторитет. «Но мотор не глушит». «Ладно». Иди! Стропила выскочила из вагончика, а Орда, переглянувшись с приятелем, озорно подмигнула раскосом глазом. Хрящ ответил веселой непринужденной усмешкой, однако внутри у него что-то тревожно ёкнуло.